Глава седьмая. Неожиданная встреча. Варт. «Милорд!» — голос банкира Фельдмана, Арден услышал, едва капитан переступил порог здания. Знакомый банкир быстрым шагом направился к главе стражей. Сам же Варт принялся вертеть головой по сторонам, пытаясь составить собственную оценку случившегося. Внутри все оказалось не таким плачевным, как можно было предположить. Начали пребывать группы, и работа закипела. «Милорд, это трагедия!» Мужчина хоть и пытался сдержать волнение и выглядеть достойно, но эмоции прорывались. «Вполне разделяю ваше мнение. Ордену было что сказать собеседнику, но это все потом. Господин Фельдман, буду рад, если вы сопроводите меня по своим владениям и покажете, что именно пострадало. Начнем прямо отсюда». Безусловно. «Пойдемте», — торопливо поддержал банкир. «Я расскажу все, что знаю. Ваши люди хотели со мной пообщаться, но я не стала ничего говорить. Увидел вас, милорд, и решил, что так будет надежнее». «Разумеется», — согласился Мак, глядя, как уборщица ловко собирает в совок разбитое оконное стекло. «Стой!» — прикрикнул на уборщицу один из оперативников, и от испуга женщина выронила из рук виник. Подошедший к ней блюститель порядка отобрал ведро, перевернул его на пол, вытряхнув вместе с мусором осколки. «Что он делает?» – заинтересованно спросил Фельдман. «Этот человек восстановит нам стекла в окнах?» «Ищет важные улики», – ответил Орден, направляясь к своему сотруднику. Короткого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, как из поблескивающей груды оперативник вытаскивает металлический кружок. Небольшое приспособление, показавшееся знакомым. Настолько, что сомнения отпали в ту же секунду. На границе таких было много. В аномальных зонах магия давала сбой, и тогда диверсанты пытались вести подрывы при помощи механических приспособлений. Но оно точно не вызовет трещину на стенах самого известного из столичных банков и не причинит серьезных разрушений. «Знаешь, что это?» — спросил Орден у оперативника. «Да, приходилось встречать», — подтвердил опытный страж, убирая находку в пакет. «Сообразительный сотрудник. Нужно будет присмотреться». «Может, сначала в центральный зал, где счетоводы принимают клиентов? Он пострадал сильнее всех», — подал голос Фельдман. Ему тоже было любопытно. Что же такое обнаружили стражи? Но случившиеся било по нервам. «Пройдемте», — не отказался Варт и направился дальше. «Господин Фельдман, расскажите, где вы были в момент взрыва и что успели заметить? Прошу, только факты». «Обычный день, много клиентов». Мак внимательно слушал банкира, одновременно с этим отслеживая работу сотрудников. Вард привык к обилию информации, а подумать было над чем. «Интересно, что накопал Пирс? Они разделились, стоило прибыть сюда. Заместитель остался снаружи. Заодно сдержит репортеров, которые тоже вот-вот прибудут. Ему же нужно время лично осмотреть все внутри. Господин Фельдман, денежное хранилище цело? Да, — облегченно выдохнул мужчина и вытер платком взмокший лоб. Наша защита оказалась им не по зубам. Подземный уровень тоже немного пострадал, но не столь существенно. Подземный? Капитан Остров взглянул на банкира. С этого момента поподробнее. Арден знал, что денежное хранилище тоже находится под землей. Тогда что же такое пострадало в малой степени? Ценные бумаги, украшения. Банкир развел руками. Подробнее не могу сказать коммерческая тайна. С тайнами Варт работать умел. Но сейчас хотелось схватить Фельдмана за грудки и потрясти. Какая секретность, если уже сегодня леди бросится к репортерам, раздавать интервью и стенать, что они решили самого дорогого? Судя по всему, вряд ли кто-нибудь заявит, что он разорен. А вот быть в центре внимания хотелось многим. «Ценные бумаги», — повторил Варт. Эта мысль была здравой, но сейчас выводы делать рано. Необходимо прочесть протоколы допросов, досмотров, Арден неожиданно замер, увидев Николету Лорес. Девушка уже успела оказать кому-то помощь. Сосредоточенная и серьезная. Сейчас она выглядела строже и немногим старше, чем есть на самом деле. Орден был уверен, что целительница не подведет и в новых для нее условиях. Будто нарочно девушка повернула голову, и их взгляды встретились. Все вокруг словно замерло, словно пространство отсекло лишнее, оставив только их двоих. Господин Фельман, я на минуту. Бросил через плечо капитан и шагнул навстречу Николете. Ему хотелось перекинуться с ней хотя бы парой рабочих фраз. Женский жалобный стон посторонним звуком вклинился в мысли мага, заставляя того сразу вынырнуть из сладкого плена, а заодно разорвать зрительный контакт с Николетой. Если бы все этим и закончилось. Маг успел сделать всего два шага по направлению к целительнице, как сразу раздалось. «Вард Арден, вы пришли меня спасти!» Состраданием воскликнула молодая женщина. Мак посмотрел на нее. «Ах, неужели в Мелоне не нашлось места, чтобы запихнуть туда графиню Сильвию Канте? Встречаться с несостоявшейся невестой даже сейчас не хотелось». «Графиня, вы ранены?» спросил Арден, остановившись рядом с целительницей. И как бы правила не требовали подойти ближе к пострадавшей, поинтересоваться ее самочувствием и постараться помочь, Варт не собирался тратить время на Сильвию. Слишком дорого ему обошлась их последняя встреча. Скандал, случившийся три года назад, так сильно повлиял на жизнь самого Ардена, что позабыть такое... Никогда. Немного. Рана небольшая, но мне так больно. Пожаловалась Канте, продолжая испытывающе смотреть на капитана. Ничего не изменилось. Как была лицедейкой, так и осталась. Николета. Арден вопросительно взглянул на целительницу. Вы бы не могли облегчить боль графини Канте. Ника. Не знаю, чего больше вызвала во мне эта встреча двух аристократов. Досады или насмешки. Сначала даже подумала, что сейчас дамочка начнет строить из себя болезную немочь. А ведь я сделала все, что нужно, и даже слегка подправила форму рассеченной брови. Так и произошло. Женщина почему-то посчитала, что мужчины должны непременно бросаться к ней на помощь и сделать все возможное ради ее спасения. Однако капитан остановился рядом со мной, не спеша приближаться к своей знакомой. Мне даже на секунду показалось, что Арден был бы рад очутиться где-нибудь в другом месте, только не здесь. Интересная реакция у стража на графиню. Видимо, не все так радужно между ними, и черная кошка пробежала не раз. Только это меня совсем не касается. Едва успела убрать зеркало в чемоданчик, как маг задал вопрос. «Милорд, я сделала все, что полагается. Уверена, это нервы. А сейчас извините, но вынуждена оставить вас. Возможно, здесь еще кто-то нуждается в помощи». Я спрятала усмешку за едва заметной улыбкой, подхватила чемодан и направилась искать пострадавших. Арден. Лорас сбежала, оставив его с Канте. Мак посмотрел вслед девушке, легкой уверенной походкой направляющейся к взлохмаченной работнице, и захотелось присоединиться. Варт. Подала голос графине. Я рад, что тебе уже лучше. Арден натянул улыбку, чувствуя, что Канте не зря стонала. Она точно что-то задумала, однако играть по ее правилам маг не хотел. «Как всегда прекрасно выглядишь, Сильвия. Не могу задерживаться, у меня много дел. Поправляйся». «Ты мне не поможешь?» Растерянность в голосе графини звучала натурально. «Извини, обстановка не та». Орден развел руками. «Мол, раскрой глаза, оглянись. Не до тебя мне. Дел по горло». Маг повернулся, но успел сделать всего шаг. Как в спину донеслось еле слышное. «Мужелан, как был Гурби, я нам так и остался». Переспрашивать, показалось ли ему, Варт не стал. Сильвия все равно не признается. А смысла нет тратить драгоценное время на эту женщину. Мак нашел взглядом Фельдмана, распекавшего местную служащую, и направился к банкиру. «Господин Фельдман, вы заняты? Я бы хотел спуститься в подвал и лично все осмотреть». «Я вас сопровожу», — немедленно отозвался банкир. Когда Орден покидал зал, то заметил, что Сильвия общалась с той самой женщиной, которая досталась от начальства. Больше о графине Мак не вспоминал. Некогда.